Глава 51. Олег. Он не умел волноваться по-настоящему, как другие люди, но все таки кое-какой дискомфорт порой ощущал, если предстояло что-то важное. Олег мог бы сравнить это ощущение с надеванием севшей после стирки одежды. Вроде все то же самое, но как-то неуютно, тесно и неудобно дышать. Детей он, пожалуй, не понимал. Много шума, криков, капризов, требований. все это раздражало Бестужева намного сильнее, чем поведение взрослых. Хотя порой взрослые за милую душу были способны переплюнуть любого ребенка, Вон хоть даже взять Андрея Герасимова. Натворил какой-то дичи только из-за того, что Нина недостаточно хорошо смотрела в рот и поклонялась ему. И ведь разгребать это все будет кто угодно, только не он. Сама Нина, Герасимов старший и Бестужев, Вот тот триумвират участников конфликта, которому еще предстоит развернуться. В этом Олег был уверен. Тогда зачем он пригласил Нину вместе с дочерью навстречу? Во-первых, без Маши Нина бы не согласилась ни за что в жизни, стремясь держать дистанцию. Во-вторых, Бестужеву и правда было интересно посмотреть на ее дочь. В-третьих, он любил творческие испытания. И написать новогодний рассказ про семилетнюю девочку казалось ему неплохим вызовом. Такого Олег точно еще не писал. Какая из этих причин основная, Бестужев не знал. Ему были важны все три. И он отлично понимал, что рискует. Мало ли, вдруг не понравится этой Маше. Опыта общения с детьми Олег почти не имел. Да что там почти? Совсем не имел. Не считать же опытом детей, которых мельком видишь в торговых центрах, или общественном транспорте за руку с мамой. В общем, собираясь утром на встречу с Ниной и Машей, Бестужев чувствовал себя немного не так, как обычно. Подумал, может, стоит зайти в магазин, купить девочке какой-нибудь подарок, но потом решил, что обойдется без взяток. В конце концов, вряд ли общаться с семилетним ребенком сложнее, чем с матерью Олега.